Яблоко Яблоко — один из атрибутов греческой богини любви и красоты Афродиты, Венеры. Именно ей отдал золотое яблоко с надписью «Прекраснейший», подброшенное на пир олимпийских богов Эридой, богиней Раздора, троянский юноша по имени Парис, выбирая между Афиной, Герой и Афродитой. Афродита пообещала ему взамен любовь самой красивой женщины на Земле. Этой женщиной оказалась прекрасная Елена, жена греческого царя Менелая, которую Парис похитил и увёз в Трою. Так яблоко Раздора положило начало легендарной Троянской войне. Яблоко в различных произведениях искусства может быть атрибутом не только самой Венеры, но и трёх граций, её сопровождающих. В случае с грациями этот плод может олицетворять молодость, красоту и здоровье. С яблоками был связан и последний подвиг античного героя Геракла. По приказу царя Эврисфея ему пришлось отправиться за золотыми яблоками в сад Гесперит, дочерей Титана Атланта, держащего на плечах небесный свод. Яблоки росли на дереве, подаренном богиней земли Геей, богине Гере, в день ее свадьбы с Зевсом. Охранял дерево стоглавый дракон Ладон. Однако Геракл справился и с этим испытанием. Но всё же история о яблоке, саде и змееподобном существе в европейском искусстве чаще изображалась в связи с иным сюжетом — сценой ветхозаветного грехопадения Адамы и Евы, соблазнённых змеем-искусителем и отведавших запретный плод с древа познания добра и зла в Эдеме. Здесь стоит отметить, что в библейском тексте говорится о неких плодах, но не указывается, что это именно яблоко. Возможно, что ассоциация с яблоком возникла позднее, поскольку имелось сходство между двумя латинскими словами «малус» — яблоня, и «малум» — плохой, злой, греховный. Яблоко, став символом первородного греха, будет возникать и в композициях с образом Мадонны с младенцем. Младенец Иисус, держащий яблоко в руках, напоминает нам о том, что Он пришел в этот мир, дабы искупить своей жертвой грех первоотцов. Яблоко в сочетании с розами или другими цветами может встречаться в изображении ранней христианской мученицы святой Доротеи Кисарийской. Когда юную Доротею за ее веру приговорили к смерти и вели на казнь, человек по имени Феофил крикнул ей в насмешку, чтобы она, как невеста Христова, прислала ему из сада своего жениха розовые цветы и яблоки. Перед казнью Доротея помолилась и предстал рядом юноша, держащий на полотне три яблока и три розы. Доротея отправила его с этими дарами к Феофилу, и тот уверовал в Христа. Антонио Канова, Венера-победительница, 1800-е. Сестра Наполеона Бонапарта, Паолина Боргезе, супруг которой заказал ее портрет знаменитому скульптору Антонио Канове, предстает в образе античной богини Венеры. Чтобы ассоциация с богиней была более очевидной, в руке женщина держит яблоко. Рафаэль Санти, Три Грации, 1504-1505. Шары идеальной формы, которые держат в руках Грации, это, по мнению исследователей, реминесценция мифа о золотых яблоках из сада Гесперид. С помощью золотых яблок Афродиты, юноша по имени Гиппомен, смог перехитрить красавицу Аталанту и обойти её в состязании. Аталанта славилась своей быстротой, а тем, кто сватался к ней, предлагала посоревноваться с ней в беге. Проигравших претендентов она убивала. Гиппомен же во время состязания бросал на землю по одному золотому яблоку поднимая их а таланта отставала и проиграла этот сюжет нередко можно увидеть на картинах мастеров 17 18 столетий